4. Пока он умывался холодной водой из-под крана и вытирал лицо полотенцем, заглянула пожилая санитарка со скуластым лицом и немного раскосыми глазами. Поздоровавшись, подошла к капельнице возле кровати и стала менять пластиковый пакет с жидкостью. Ну что? Габриэль смотрел, как она ловко управляется с краниками и длинными трубками. Санитарка бросила на него быстрый взгляд. Вам бы лучше с лечащим врачом поговорить. Зайдите к нему, пока не ушел домой. У него смена заканчивается скоро. Кабинет врача был маленьким помещением, заставленным слева стеллажами с папками. Почти посередине расположился письменный стол, на котором горела лампа с черным металлическим абажуром. Позади под стенкой узкая кушетка. Врач, видимо, уже собирался уходить, так как на нем был вязанный бежевый свитер с высоким воротом, доходящим до небритого подбородка и щек. Он крепко пожал протянутую руку и показал на стул. Усевшись напротив, он стал разбирать какую-то стопку бумаг. Габриэль впервые видел его без больничного халата, и он не производил впечатления высококлассного врача, каким он считался, а скорее напоминал обычного добродушного человечка, которого встречается каждый день. Вполне ещё молодого, с небольшим животиком, лысеющей головой и грустными глазами. Лицо его было озабоченным, и Габриэль молча ждал. страшась того, что может услышать. Наконец, врач сказал. «Я вчера собрал консилиум. Мы все пришли к единому мнению, что, хотя и положение ее стабильное, то есть тяжелое стабильное, уточнил он, вполне вероятен и худший сценарий. У Габриэля перехватило дыхание. В глубине души он был уверен, что она идет на поправку. Конечно, можно ставить все как есть. История знает много таких удачных случаев». Теоретически человек может выйти из комы через неделю, месяц, год, а может никогда не выйти. Но в нашем случае, скорее всего, ожидание ни к чему хорошему не приведёт. Габриэль прочистил горло. Что за хочет сценарий? Осознав бессмысленность вопроса, он поправился. Сколько у нас есть времени, доктор? Не знаю, врач вздохнул. Мы желательно, чтобы мы были готовы к операции. Да, перебил его Габриэль. Надо кое-что согласовать, и со дня на день мы оплатим операцию, врач вздохнул. Учитывая, что девочку крайне нежелательно будет транспортировать, мой коллега, израильский специалист, про которого я говорил, он сам готов прилететь. Врач развёл руками. Операция исключительная, отсюда и такая цена. Он потёр переносицу большими указательными пальцами. Я так понимаю, у девочки кроме бабушки с дедушкой нет родных? Где её отец? Его можно найти? Я уже наводил справки. Слова выдавливались из Габриэля с большим трудом. Он ушёл из семьи ещё до рождения Софи. После её рождения он ни разу не навещал их. М-м, да. Девочке не везло с самого начала. Значит, придётся брать разрешение на операцию у бабушки с дедушкой. Вы с ними обсуждали это? Он поднял глаза. Нет, промолвил Габриэль. Об этом мы не говорили, и я вообще надеялся, что обойдется без операции. Ведь оставался же шанс, вы сами говорили. Боюсь, теперь этого шанса нет. Тот снова вздохнул. Теперь у нее кома второй степени, так называемый сопор. Доктор, я могу вас попросить о продолжении? Не говорите им, пожалуйста, сколько стоит операция. Пусть хоть об этом у них голова не болит. Это вряд ли. Врач помотал головой и встал. Вы же должны знать порядок таких процедур. Этого никак не скрыть. Я подготовлю необходимые бумаги, а вас попрошу поговорить с ними, подготовить. Отдайте им вот это. Он протянул файл с документами. Это их согласие на операцию, пусть прочитают. А это счёт, куда следует деньги перечислить. Габриэль сложил счёт пополам и положил в кошелёк. Они попрощались, и Габриэль направился в палату, сжав пальцами до боли в костяшках пакет с документами. Наш фонд которым нет денег, да и фонда никакого нет. Он осторожно толкнул дверь. Бабушка София о чём-то тихо разговаривала с санитаркой. Скорее санитарка вышла. Маленькая немного сгорбленная старушка в белой шерстяной кофточке, она неплохо держалась, несмотря на сулившиеся на ней горе. Габриэль это заметил ещё несколько дней назад на похоронах. Ему трудно было смотреть ей в глаза, и он снял очки, потому что так всё расплывалось. Он начал ей что-то говорить. И когда она поняла, о чем речь, то выпрямилась и прервала его. — Почему вы так верите этим врачам? Сколько это будет стоить? — Вам это не будет стоить ничего. Мы все расходы берем на себя. — Нет, мы не дадим нашего согласия. Габриэль надел очки и недоуменно уставился на нее. — Но почему? — Из-за денег. — Послушайте, фонды ведь существуют именно для этого мы... Она замотала головой. — Нет, дело не в этом. Софи выздоровеет. Я молилась этот день Господу, и он услышал меня. Она говорила почти шёпотом, но с такой силой, что Габриэль начал понимать, что никакими доводами до неё не достучаться. Но всё же попытался. Давайте не будем сейчас ничего решать. Врач уже ушёл, но вам нужно обязательно с ним поговорить. Хорошо? Старушка дотронулась до его руки. А она человек Мы вам очень признательны за всё, что вы делаете, правда? Но, пожалуйста, не нужно меня уговаривать. Я уже всё решила. Ему ничего не оставалось, как попрощаться и выйти.